Удивительное дело. Проснувшись, друзья стали думать, что делать дальше. Они вспомнили, что на острове, нарисованном на спине черепахи, был домик. Это значит, что на острове есть жители. Хорошо, если они не такие злые и противные, как старая грымза. Если они хорошие, то помогут путешественникам. Итак, решено. Надо искать жителей. Но сначала хорошо бы подкрепиться. А чем? Фруктов они взяли совсем немного, и они кончились, пока лодка летела. Деревья, которые росли здесь, были без фруктов. Вообще они были самые обыкновенные, не то что на острове Добриков. Никуда не бегали, а просто стояли на одном месте. К счастью, друзья нашли полянку, на которой росли тыквы. Они решили их испечь. Тусик и Фантик насобирали сухих веток и сложили костер. Потом Фантик достал увеличительное стекло, навел на ветки, и скоро они задымились. А потом загорелись. Пока Фантик разводил огонь, Тусик бродил кругом. Он надеялся, что найдет еще что-нибудь съестное. Никаких плодов он не увидел, зато почувствовал очень вкусный запах. Аромат был такой восхитительный, что Тусик решил, во что бы то ни стало найти это растение. Оказалось, что запах издавала красненькая травка с мелкими листочками и мелкими желто-белыми цветами. Дусик нарвал целый пучок этой травки. Фантику запах тоже понравился. «Вот и приправа к тыкве!» — сказал он. «Так будет намного вкуснее!» Они выдолбили отверстие в середине большой тыквы, положили в него траву и стали запекать. Как они запекали тыкву? Очень просто. Они обмазали ее сырой глиной и положили в огонь. Получилось, что тыква запекалась как бы в глиняном горшке. Когда от костра пошел чудесный запах, добрики палкой выкатили тыкву, очистили ее от глины и стали есть. Кажется, ничего вкуснее они в жизни не ели. Они даже не разговаривали, потому что рты у них были все время заняты. А когда наелись, то просто не смогли разговаривать, потому что объелись. Фантик и Тусик сидели, отдувались и смотрели друг на друга. И вдруг Тусик заметил, что Фантик как-то странно на него смотрит. Не по-доброму. Чего это он? Подумал Тусик. И Фантик тоже подумал. Хм, чего это он? Потому что Тусик смотрел на него злыми глазами. Ты что на меня так смотришь? сердито сказал Фантик. Хочу и смотрю. Ты мне чего приказывать будешь? грубо сказал Тусик и сжал кулаки. А, Тус, ты значит ругаться! «Ну, держись!» — закричал Фантик и дернул Тусика за ухо. «Ах ты, Фант недоделанный! Получай!» — завопил Тусик и легнул Фантика ногой. Фантик бросился на Тусика и свалил его с ног. Тусик вывернулся, сел на Фантика и стал дубасить его, почем попало. Фантик изловчился, схватил горсть песка и бросил Тусику в лицо. Тусик заорал Кирбат проклятый!» Фантик заорал еще громче, и они, сцепившись, стали кататься по песку, пока не закатились в догорающий костер. Тут они закричали так, что с деревьев взлетели все попугаи, а самые нервные закатили глаза, потеряли сознание и попадали светок на землю. Обжегшись горячими углями, драчуны наконец, расцепились и изо всех сил побежали к морю. Они плюхнулись в воду с головой, а когда вынырнули и посмотрели друг на друга, то еле узнали. У Тусика одно ухо было в два раза больше другого и красивого багрового цвета. У Фантика текла носом кровь, и под глазом был фиолетовый синяк. У Тусика нижняя губа раздулась и кровоточила. У Фантика вдоль носа шла глубокая царапина. Они сидели по горлу в воде и смотрели друг на друга. Никакой злости они уже не чувствовали. Почему они подрались, было непонятно. Наконец Тусик сказал... «Что это было, Фантик?» «Не знаю, Тусик», — ответил Фантик. «Может, колдовство?» «А, может, здесь воздух такой?» Задумчиво сказал Тусик. «Или тыква ядовитая», — подумав, сказал Фантик. «Но ты меня все равно извини, Тусик». «Это ты меня прости», — сказал Тусик. «Это я первый начал». «Нет, это я...» — сказал Фантик. — Я виноват. — Нет я, — упрямо сказал Тусик. — Не хвастайся, это я виноват, — сказал Фантик. — Это я хвастаюсь, — с угрозой сказал Тусик. — Да уж не я, это ты хвастун известный. — А, неизвестно, чем бы закончилось это примирение, если бы друзья не спохватились. Знаете, что они сделали? Расхохотались и обнялись.